Штаны с заплаткой. Во что одета Америка? Ответить на этот необъятный вопрос все равно, что добраться в до Америки. И поэтому оглядимся, войдя в воду лишь по колено. Что чаще всего мы видели? Пожалуй, штаны, ибо носят их все мужчины и добрые половины женщин, включая старушек. Покрой и форма штанов изучают фантазию невероятную. Но можно выделить острием моды года нашего путешествия: штаны короткие и не просто короткие, а как бы сделанные короткими из длинных штанов. Берутся старые джинсы, и в полминуты неумелой рукой обрезается чуть ниже места, где штанины объединяются. Вероятно, именно так создавались первые образцы. А поскольку способ этот доступен любому из смертных, дело пошло на лад. И чем более дранными получались штаны, тем лучше. Дырка на них – хорошо, пятно от краски – великолепно но за модой в америке следят не только модники очень зор и око имеет некто с фамилией бизнес и вот в магазинах видим штаны с заплаткой фабричного производства все как следует быть ткань выглядит раз пятнадцать постираный штаны неумело обрублены есть пятна чернил заплатка пришита очень небрежно иметь такие штаны гриву до да плеч и ходить даже в городе босиком это особый стиль Ему следуют не только лоботряды, которых много, конечно, в любом государстве. Так ходят многие. В этом есть даже некая философия — быть поближе к земле. В местах двух или трех мы видели грозное объявление в кафе. Нет обувки, нет сервиса. Другими словами, бацик не обслуживаем. Но такая борьба владельцу кафе может выйти и боком. Сосед его, конкурент, вывесил объявление. Заходите в такой одежде, в какой вы есть. Женщины, как и везде, наиболее изобретательны по части всякого рода новинок. Наиболее подходящее слово тому, что видишь на улице, одевается, кто во что гораздо. Можно встретить образцы отменного вкуса, но много безвкусицы и франдерства. В штате Кентукки в знаменитую мамонтовую пещеру с нами спускалась дамочка в брюках, сшитых из полосатого американского флага. На торочку штанов Вошла синяя звездная часть флага, означающая, как известно, число Штатов Америки. И тогда казалось, женская половина какого-нибудь городка соревнуется под девизом «Меньше тканей на тель. Или наоборот, человек зачихляется так, что похож на шелковичный кокон. Мужья и отцы вздыхают. Что можно сделать? Эмансипация. Сдается, однако, что мужчины нашли все же способ указать женщинам, Не во всем можно стать вровень. Борода. Пока это женщинам недоступно. Бород в Америке много. Есть шхоленные бороды, напоминающие произведения искусства. Но огромное количество бороденок в Америке нечестных, удивительно неопрятных. Американцы народ чистый и аккуратный. Бороденка же – мода такая же, как и ношение драных штанов. Нарочитое опрощение в одежде, в манерах, иногда даже в образе жизни – хиппи. Это тоже своеобразный вызов проутюженному, стерилизованному, подрумяненному благополучию мира, в котором деньги, вещи, преуспияние и респектабельность задавили подлинные человеческие ценности. Но бунт штанов и причеток, конечно, наивный бунт. Взрослее птенцы линяют и обретают в конце концов перья покровительственной окраски, иначе выживать трудно. Во что одеваются путешествия по Америке? Отглаженные костюмы, галстуки, рубашки, вязавшие в числе на заднем сиденье нашей машины и предназначенные для разного рода визитов, оказались платьем неходовым. Посещая лаборатории, встречаясь со студентами, учеными, фермерами, лесниками, мы видели людей, если не в укороченных брюках, то все одетых просто. Оставаясь в дорожных, вообще-то бумажных штанах и в ковбойках, купленных в лугуме, Мы чувствовали себя хорошо всю дорогу. Подчеркнутая простота в одежде для Америки характерна. Однако на всякого рода приемах, в государственных учреждениях, в конторе бизнесмена, этикет требует свежей сорочки, галстука, пиджак и брюки должны быть тщательно проутюжены. Это внешние признаки благополучия человеку. И потому бедняки очень боятся старой и неопрятной одежды. Безработных поисках места надевает все лучшее, что у него есть. Небрежно одеться в Америке позволяет себе лишь тот, у кого тылы обеспечены платьем добротным. Это нетрудно заметить, и это подтверждает покойный теперь Джон Стейнбек. Вот стройские книги путешествий с Чарли в поисках Америки». Я тратил однажды комнату. Рядом со мной работал нанятый подручный, и поскольку у нас с ним не было опыта в малярном деле, оба мы порядком перемазались. Посреди работы... Стало ясно, что материала нам не хватит. Я сказал, Билл сбегай к Холмэну, возьми у него пол, галлона кравки и кварту растворителя. Тогда помыться надо и переодеться, сказал, еще чего. Сойдет так. Нет, не сойдет. Это еще почему? А я бы и так сбегал. И тогда он изрек мудрую и навсегда заполнившуюся мне сентенцию. Надо быть богачом, чтобы ходить в такой затрапезе. Это не смешно. Это верно.